Глава восьмая. Кай проснулся от того, что на лицо капала вода, а телу было холодно и мокро. Снова зарядил дождь. Рассвело. Серая хмарь создавала унылые утренние сумерки. Туман окутал синий-зеленый лес. Кай поморщился. Мышцы ломила, голова была тяжелой. Дракон огляделся грибовидная крона дерева набирала воду пора было уходить кай не без труда спустился необходимо было найти вещи дракона мучили раны и озноб кай побрел спотыкаясь между деревьев исчезла счастную реку мешал шум дождя вода струйками стекала по лицу на пару ярдов вперед ничего не было видно река оказалась близко Бурные воды ее все так же неумолимо неслись. Дракон медленно пошел вверх по реке, преодолевая заросли причудливого леса. Каю подумалось, что встретить он сейчас шакалов не сможет отбиться. Эти мысли не пугали. Ему как будто было все равно. Больше всего дракона мучили одиночество и страх неизвестности будущего. Ливень хлынул сильнее. Стало еще тяжелее идти. Кай не останавливался. Потом дождь ослабел, и так весь день. К вечеру Кай совсем устал. Ему стало казаться, что уже не найти то место, где он бросил рюкзак. Слишком далеко унесла его река. Стемнело. Серое промозглое небо давило своей безысходностью. Дождь утих. Только редкие капли холодили лицо. Кай уже не понимал, куда бредет. Но тут туман рассеялся, Сквозь тёмно синие ветви дракон увидел свет. Яркий проблеск между стволов был чуждым этому пейзажу и, как мираж, казался обманом. Кай пошел на свет. Через пару десятков шагов он разглядел самый настоящий костер. Языки пламени создавали теплый, причудливый свет, отбрасывающий длинные тени. Дракон не верил глазам. Казалось, у костра никого нет. Кай двинулся вперед. Издали в темноте огонь представлялся большим, а на деле оказался крохотным, обложенным ветвями, желтым с зеленоватыми всполохами. То, что Кай увидел у костра, заставило его сердце радостно подпрыгнуть. Изящная фигурка, свернувшись калачиком, лежала в ворохе листьев у самого пламени. Светлые волосы разметались, потеряв былую белизну. Жива! Кай почувствовал небывалый прилив счастья. Теперь он не одинок на этой чужой планете. Дракон не успел удивиться своим чувством, как женщина вскочила, выхватывая головёшку из костра. Яростное выражение ее лица тут же сменилось удивлением. «Кай!» — тихо произнесла она, будто не верила, что это он. Кая переполняли эмоции. Ему даже захотелось обнять Анну. Он смутился и оттого не знал, что делать. Выронив головешку, Анна сама бросилась ему на шею, обняла дрожащими руками. «Почудилось, что твари подкрались», — зашептала она. «Думала, уже тебя не увижу». Кай не двигался, не отвечал на объятия. Анна отстранилась, улыбаясь. «Рожа чешуйчатая», — ласково добавила она. Кай не понял, только уловил нежность в интонации голоса и улыбнулся. Дракон оглядел женщину. В глаза бросилась разодранная штанина и длинные рваные раны на ноге. Анна, сильно хромая, обошла костер и устроилась на траве напротив Кая. «Извини, не могу стоять», — произнесла она, жестом призывая дракона присесть. Кай устроился у костра и только в этот момент понял, как смертельно вымотался. Несмотря на усталость, эмоции не отпускали. «Квитв очисти!» — спросил он. Землянка посмотрела недоуменно, а Кай тяжело вздохнул и повторил вопрос. «Как ты жива?» Анна улыбнулась и с долей самодовольства рассказала о припрятанном скальпеле, о том, как чуть не утонула в реке, как выбралась и звала его. Кай слушал, пропуская незнакомые слова. Как ни странно, он все понял. Одно было непонятно — как землянка развела огонь и как ей удалось не наткнуться на шакалов. Об этом дракон решил спросить позже. При каждом случайном движении ногой Анна морщилась от боли. «Я смотреть!» — Кай подсел к ней и попытался осмотреть ногу. «Ай-ай!» — запротестовала Анна. Раны выглядели неважно. Кожа вокруг покраснела и набухла. Рваные края воспалились. Дракон вдруг осознал, что у людей совершенно другой уровень регенерации тканей. То, что Кай увидел, было очень плохо. Очевидно, наружных средств недостаточно. Нужны препараты и срочно. Дракон понял по лицу землянки, что она знает это лучше него. «Я терять вещи», — оправдываясь, произнес Кай. Анна горько усмехнулась. Женщина смотрела так, будто искала утешение, а Кай молчал. «Чего это ты такой добрый? Убить же меня хотел!» «Наверное, рад был, когда меня эта тварь утащила!» После паузы грубо сказала Анна. «Нет», — ответил Кай. Белые волосы падали на красивое лицо. Отблески костра выгодно выделяли черты внешности Анны. Кай смотрел, не отрываясь, борясь с внутренним запретом. Сейчас как никогда дракон нуждался в интри. «На твой корабль есть лекарство спросил Кай. Анна кивнула и произнесла. «Я не могу идти. Нога». Кай подумал, что утром сможет сориентироваться в лесу и, если не найдет рюкзак, пойдет к человечьему кораблю. «Утром я идти», — уверенно сообщил дракон. Анна прищурилась, как будто прикидывая что-то в уме, потом произнесла. «Спасибо». Оба долго молчали, глядя на огонь. Костер начал прогорать. Анна бросила в него несколько веток, пламя все равно слабело. Надоедливый дождь не давал веткам разгореться. Кай забеспокоился. Он понял, что именно огонь защищал землянку от шакалов. Анна выудила из кучи листьев и травы гриб, быстрыми ловкими движениями разломала его ножку и бросила что-то в костер. Пламя вспыхнуло ослепительным изумрудным светом и разгорелось вновь. Желто-рыжие язычки огня поглотили свежие ветки, а Анна подкинула еще. «Что это?» — Кай был удивлен. Анна достала еще один гриб, разломала его, вытащила какой-то комочек и протянула дракону. Кай поднес ладонь к лицу. Комок был твердый, вытянутый, неровный, опутанный растительными волокнами. Кай очистил ногтем верхний слой. Под синеватой кожицей оказался кристалл, почти прозрачный, с золотистыми прожилками, похожими на волоски. В изумлении дракон посмотрел на Анну. «Как ты знать?» Случайно наткнулась. «Я вообще везучая?» — ответила она, улыбнувшись. «Рыла яму, чтобы воду добыть, и вот. Потом второй такой нашла. Черкнула их друг об друга. Такие искры полетели!» Она замолчала, задумалась и добавила. «С костром пришлось повозиться. все вокруг мокрое. Зато твари эти не подходят, боятся». Бродили рядом, но близко не подошли. «А воду ты добыть?» Анна утвердительно кивнула. «С ямой ничего не вышло. Зато получилось по-другому. Сейчас покажу. Хочешь пить?» Дракон, пораженный такой находчивостью, не сразу понял, что вопрос адресован ему. Но Анна и не ждала ответа. Она тяжело поднялась и пошла, припадая на правую ногу. Землянка остановилась у ближайшего грибовидного дерева, достала из кармана кристалл, тонкий и острый, словно надломленный неведомой силой. Анна уверенными движениями срезала со ствола причудливую кору, в получившийся надрез с силой вставила тростинку, по которой крупными каплями побежал древесный сок. Кай замер и хотел уже было оттолкнуть женщину. Мало ли, какие яды могут быть внутри. Но Анна ловко подставила рот. Сок побежал сильнее, будто кровь, разгоняемая сердцем. Кай, как завороженный, не отрывал от землянки глаз. В сумраке ночи выделялись ее белые волосы, тонкая шея и подбородок. По нему теперь струился древесный сок. Анна резко отстранилась и посмотрела на дракона. Кай не двигался с места. жальнее его что набрать». Анна стала подставлять ладони. «Давай же, что стоишь?» Дракону очень хотелось пить, но кора, дерево и все вокруг вызывали тошноту. «Опасно. Ты не понимать». «Ну, я же до сих пор жива!» Землянка пожала плечами. Спустя сутки появились бы и симптомы отравления, а их нет. Пока Кай медлил, струйка стала угасать. «Ну же, а то придется снова дырявить!» настаивала Анна. кай Сдался. Сок оказался сладковатым на вкус. Позже, когда они сидели у костра, дракон почувствовал уважение к землянке. Теперь он осознавал, что люди — равный враг. Удивительно, как человеческая женщина справилась в одиночку, не имея при себе ничего. Она кажется такой хрупкой и беззащитной. Кай посмотрел на землянку, обхватившую свои колени. Нужно накопать грибов, чтобы ночью подбрасывать в костер. Нарушила молчание Анна. Они подготовили небольшую горку грибов. Анна сильно хромала, отчего дракону было не по себе. Дождь не переставал. От промозглой сырости землянку трясло. Каю тоже было холодно и мокро. Не спасал даже костер. В конце концов дракон не выдержал. Придвинулся к Анне, обнял. Она вздрогнула, то ли от страха, то ли от удивления, но сопротивляться не стала обмякла в его руках и через некоторое время перестала дрожать.